Холмс нагнулся к его уху и что-то прошептал. Мистер Браун вздрогнул и покраснел до корней волос. «Ложь — Ложь! — закричал он. — Гнусная наглая ложь! — Отлично! Ну что же, будем обсуждать это прямо здесь при всех. Или вы предпочитаете пройти в дом? — Ладно, идемте, если хотите. Холмс улыбнулся. Я вернусь через пять минут, Уотсон. К вашим услугам, мистер Браун. Вернулся он, положим, через двадцать пять минут. И пока я его ждал, теплые краски вечера погасли. Тренер тоже вышел с Холмсом, и меня поразила происшедшая с ним перемена. Лицо у него стало пепельно-серое, Лоб покрылся каплями пота, хлыст прыгал в трясущихся руках. Куда девалась наглая самоуверенность этого человека? Он семенил за Холмсом, как побитая собака. — Я все сделаю, как вы сказали, сар. Все ваши указания будут выполнены, — повторял он. — Вы знаете, чем грозит ослушание? Холмс повернул к нему голову. И тот съежился под его взглядом. — Что вы, что вы, сэр, доставлю к сроку. Сделать все, как было раньше. Холмс на минуту задумался, потом рассмеялся. — Не надо. Оставьте, как есть. Я вам напишу. И смотрите без плутовства, иначе... — О, верьте мне, сэр, верьте. — Берегите, как зеницу ока. — Да, сэр. Можете на меня положиться, сэр. Думаю, что могу. Завтра получите от меня указания. И Холмс отвернулся, не замечая протянутой ему дрожащей руки. Мы зашагали к Кингспайленду. Такой великолепной смеси наглости, трусости и подлости, как у мистера Сайлиса Брауна, я давно не встречал, сказал Холмс, устало шагая рядом со мной по склону. Значит, лошадь у него? Он сначала на дыбы взвился, отрицая все. Но я так подробно писал ему утро вторника, шаг за шагом, что он поверил, будто я все видел собственными глазами. Вы, конечно, обратили внимание на необычные, как будто обрубленные носки у следов и на то, что на нем были именно такие ботинки. Кроме того, для простого слуги это был бы слишком дерзкий поступок. Я рассказал ему, как он, встав по обыкновению первым и, выйдя в загон, увидел в поле незнакомую лошадь, как он пошел к ней и, не веря собственным глазам, увидел у нее на лбу белую отметину, из-за которой она и получила свою кличку Серебряной. и как сообразил, что судьба отдает в его руки единственного соперника той лошади, на которую он поставил большую сумму. Потом я рассказал ему, что первым его побуждением было отвезти серебряного в Кингспайленд. Но тут дьявол стал нашептывать ему, что так легко увести лошадь и спрятать, пока не кончатся скачки. И тогда он повернул... Кейплтону и укрыл ее там. Когда он все это услышал, он стал думать только о том, как спасти собственную шкуру. «Да ведь конюшню осматривали! Ну, этот старый барышник обведет вокруг пальца кого угодно! И вы не боитесь оставлять лошадь в его руках? Он же с ней может что-нибудь сделать, ведь это в его интересах!» «Нет, мой друг!» Он в самом деле будет беречь ее, как зеницу ока. В его интересах вернуть ее целые невредимые. Это единственное, чем он может заслужить прощение. Полковник Росс не произвел на меня впечатление человека, склонного прощать врага. Дело не в полковнике, Росси. У меня свои методы, и я рассказываю ровно столько, сколько считаю нужным. «В этом преимущество моего неофициального положения. Не знаю, заметили ли вы или нет, Уотсон, но полковник держался со мной немного свысока, и мне хочется слегка позабавиться. Не говорите ему ничего о Серебряном. Конечно, не скажу, раз вы не хотите. Но все это пустяки по сравнению с вопросом, кто убил Джона Стрекера. Вы сейчас им займетесь?» Напротив, мой друг, мы с вами вернемся сегодня ночным поездом в Лондон. Слова Холмса удивили меня. Мы пробыли в Дартмуре всего несколько часов. Он так успешно начал распутывать клубок и вдруг хочет все бросить. Я ничего не понимал. До самого дома тренера мне не удалось вытянуть из Холмса ни слова. Полковник с инспектором дожидались нас в гостиной. «Мой друг и я возвращаемся ночным поездом в Лондон», — заявил Холмс. «Приятно было подышать прекрасным воздухом Дартмура». Инспектор широко раскрыл глаза, а полковник скривил губы в презрительной усмешке. «Значит, вы сложили оружие». — Считаете, что убийцу несчастного Стрекера арестовать невозможно? — сказал он. — Боюсь, это сопряжено с очень большими трудностями. — Холмс пожал плечами. — Но я совершенно убежден, что во вторник ваша лошадь будет бежать, и прошу вас предупредить Джокея, чтобы он был готов. Могу я взглянуть на фотографию мистера Джона Стрекера? Инспектор извлек из кармана конверт и вынул оттуда фотографию. «Дорогой Грегори, вы предупреждаете все мои желания. Если позволите, господа, я оставлю вас на минуту. Мне нужно задать вопрос служанке стрекеров». «Должен признаться, ваш лондонский советчик меня разочаровал». с прямолинейной резкостью, — сказал полковник росс как только Холмс вышел из комнаты. — Не вижу, чтобы с его приезда дело подвинулось хоть на шаг. — По крайней мере, вам дали слово, что ваша лошадь будет бежать, — вмешался я. — Слово-то мне дали, — пожал плечами полковник. — Я предпочел бы лошадь, а не слово. Я открыл было рот, чтобы защитить своего друга, но в эту минуту он вернулся. — Ну вот, господа, — заявил он, — я готов ехать. Один из конюхов отворил дверцу коляски, Холмс сел рядом со мной и вдруг перегнулся через борт и тронул конюха за рукав. — У вас есть овцы, я вижу, — сказал он. — Кто за ними ходит? — Я, сэр. — Вы не замечали, с ними в последнее время ничего не случилось? — Да нет, сэр, как будто ничего, только вот... «Три начали хромать, сэр». Холмс засмеялся, потирая руки, чем-то очень довольный. «Неплохо придумано, Отсон, очень неплохо». Он незаметно подтолкнул меня локтем. «Грегори, позвольте рекомендовать вашему вниманию странную эпидемию, поразившую овец. Поехали». Лицо полковника Росса по-прежнему выражало, какое невысокое мнение составил он о талантах моего друга. Зато инспектор так и встрепенулся. «Вы считаете это обстоятельство важным?» — спросил он. «Чрезвычайно важным. Есть еще какие-то моменты, на которые вы советовали бы мне обратить внимание?» «На странное поведение собаки в ночь преступления». «Собаки? Но она никак себя не вела». «Это-то и странно», — сказал Холмс. Четыре дня спустя мы с Холмсом снова сидели в поезде, мчащемся в Винчестер, где должен был разыгрываться кубок у Эссекса. Полковник Рос ждал нас, как и было условлено, в своем экипаже четверкой у вокзала на площади. Мы поехали за город, где был беговой круг. Полковник был мрачен, держался в высшей степени холодно. «Никаких известий о моей лошади до сих пор нет», — заявил он. «Надеюсь, вы ее узнаете, когда увидите». Полковник вспылил. «Я могу описать вам одну за другой всех лошадей». участвовавших в скачках за последние двадцать лет. Моего фаворита с его отметиной на лбу и белым пятном на правой передней бабке узнает каждый ребенок. А как ставки? Происходит что-то непонятное. Вчера ставили пятнадцать к одному. Утром разрыв начал быстро сокращаться. Не знаю, удержится ли сейчас на трех к одному. — Хм, — сказал Холмс. Сомнений нет. Кто-то что-то пронюхал. Коляска подъехала к ограде, окружающей главную трибуну. Я взял афишу и стал читать. Приз Уэссекса. Жеребцы, четырех и пяти лет. Дистанция 1 миля пять ферлонгов. Пятьдесят фунтов подписных. Первый приз тысяча фунтов. Второй приз – 300 фунтов. Третий приз – 200 фунтов. Первое – негр, владелец Хит Ньютон, наездник – красный шлем, песочный камзол. Второе – боксер, владелец – полковник Уордлоу, наездник – оранжевый шлем, камзол – Васильковый, рукава черные. Третье – беспечный. Владелец лорд Де Коттер. Наездник шлем и рукава камзола желтые. Четвертое. Серебряный. Владелец полковник Рос. Наездник шлем черный, камзол красный. Пятое. Хрусталь. Владелец герцог Балмурал. Наездник шлем желтый, камзол черный с желтыми полосами. Шестой. озарник Владелец лорд Сингфорд, наездник шлем фиолетовый, рукава комзола черные. — Мы вычеркнули Боярда, нашу вторую лошадь, которая должна была бежать, полагаясь на ваш совет, — сказал полковник. — Ну что это? Фаворит сегодня серебряный? — Серебряный пять к четырем, — неслось с трибун. «Серебряные — пять к четырем, беспечные — пятнадцать к пяти, все остальные — пять к четырем». «Лошади на старте!» — закричал я. «Смотрите, все шесть!» «Все шесть! Значит, серебряный бежит!» — воскликнул полковник в сильнейшем волнении. «Но я не вижу его. Моих цветов пока нет. Вышло только пятеро». «Вот, наверное, он», — сказал я. И в эту минуту из-под ока крупной рысью выбежал великолепный гнедой жеребец и пронесся мимо нас. На наезднике были цвета полковника, известные всей Англии. «Это не моя лошадь!» — закричал полковник Рос. «На ней нет ни единого белого пятнышка. Объясните, что происходит, мистер Холмс». «Посмотрим, как он возьмет», — невозмутимо сказал Холмс. Несколько минут он не отводил бинокля от глаз. «Прекрасно! Превосходный старт!» — вдруг воскликнул он. «Вот они! Смотрите, поворачивают!» Из коляски нам было хорошо видно, как лошади вышли на прямой участок круга. Они шли так кучно, что всех их, казалось, можно накрыть одной попоной. Но вот на половине прямой желтый цвет лорда Бекуотера вырвался вперед. Однако ярдах в тридцати от того места, где стояли мы, жеребец полковника обошел беспечного и оказался у финиша на целых шесть корпусов впереди. Хрусталь герцога Балмурала с большим отрывом пришел третьим. Как бы там ни было... «Кубок мой!» — прошептал полковник, проводя ладонью по глазам. «Убейте меня, если я хоть что-нибудь понимаю. Вам не кажется, мистер Холмс, что вы уже достаточно долго мистифицируете меня?» «Вы правы, полковник. Сейчас вы все узнаете. Пойдемте поглядим на лошадь все вместе». «Вот он!» Продолжал Холмс, входя в подок, Куда впускали только владельцев лошадей и их друзей. Стоит лишь потереть ему лоб и бабку с спиртом, И вы узнаете серебряного. Что? Ваша лошадь попала в руки мошенника. Я нашел ее и взял на себя смелость Выпустить на поле в том виде, Как ее сюда доставили. Дорогой сэр, Вы совершили чудо. Лошадь в великолепной форме. Никогда в жизни она не шла так хорошо, как сегодня. Приношу вам тысячу извинений за то, что усомнился в вас. Вы оказали мне величайшую услугу, вернув жеребца. Еще большую услугу вы мне окажете, если найдете убийцу Джона Стрекера. Я его нашел, спокойно сказал Холмс. Полковник и я в изумлении раскрыли глаза. Нашли убийцу? Так где же он? Он здесь. Здесь? Где же? В настоящую минуту я имею честь находиться в его обществе. Полковник вспыхнул. Я понимаю, мистер Холмс, что многим обязан вам, но эти слова я могу... воспринять только как чрезвычайно неудачную шутку или как оскорбление? Холмс расхохотался. — Ну что вы, полковник, у меня и в мыслях не было, что вы причастны к преступлению. — Убийца собственной персоной стоит у вас за спиной. Он шагнул вперед и положил руку на лоснящуюся холку скакуна. — Убийца лошадь? в один голос вырвалось у нас с полковником. «Да, лошадь. Но вину Серебряного смягчает то, что он совершил убийство из самозащиты и что Джон Стрекер был совершенно недостоин вашего доверия. Но я слышу звонок. Отложим подробный рассказ до более подходящего момента. В следующем забеге я надеюсь немного выиграть». Возвращаясь вечером того дня домой в купе Пульмановского вагона, мы не заметили, как поезд привез нас в Лондон. С таким интересом слушали мы с полковником рассказ о том, что произошло в Датмурских конюшнях в понедельник ночью и как Холмс разгадал тайну. — Должен признаться, — говорил Холмс, — что все версии, которые я составил на основании газетных сообщений, оказались ошибочными. А ведь можно было даже, исходя из них, нащупать вехи, если бы не ворох подробностей, которые газеты спешили обрушить на голову читателей. Я приехал в Демоншир с уверенностью, что преступник Фитцрой Симпсон. хотя и понимал, что улики против него очень неубедительны. Только когда мы подъехали к домику Стрекера, я осознал важность того обстоятельства, что на ужин в тот вечер была баранина под чесночным соусом. Вы, вероятно, помните мою рассеянность. Все вышли из коляски, а я продолжал сидеть, ничего не замечая. Так я был поражен, что чуть было не прошел мимо столь очевидной улики. «Признаться», — прервал его полковник, — «я и сейчас не понимаю, при здесь эта баранина?» Она была первым звеном в цепочке моих рассуждений. Порошок опиума вовсе не безвкусен, и запах его не то чтобы неприятен, но достаточно силен. Если его подсыпать в пищу, человек сразу почувствует и, скорее всего, есть не станет. Чесночный соус – именно то, что может заглушить запах опиума. Вряд ли можно найти какую-нибудь зависимость между появлением Фицц-Роя-Симпсона в тех краях именно в тот вечер с бараниной под чесночным соусом на ужин в семействе стрекеров. Остается предположить, что он случайно захватил с собой в тот вечер порошок опиума. Но такая случайность относится уже к области чудес. Так что этот вариант исключен. Значит, Симпсон оказывается вне подозрения. Но зато в центр внимания попадает Стрекера и его жена. Единственные люди, кто мог выбрать на ужин баранину с чесноком. Опиум подсыпали кониху прямо в тарелку, потому что все остальные обитатели Кингспайлинда ели то же самое блюдо без всяких последствий. Кто-то всыпал опиум, пока служанка не видела. Кто же? Тогда я вспомнил, что собака молчала в ту ночь. Как вы догадываетесь, эти два обстоятельства теснейшим образом связаны. Из рассказа о появлении Фитцрой Симпсона в Кингспайленде явствовало, что в конюшне есть собака, но она почему-то не залаяла и не разбудила спящих на сеновале конюхов, когда в конюшню кто-то вошел и увел лошадь. Несомненно, собака хорошо знала ночного гостя. Я уже был уверен, или, если хотите, почти уверен, что ночью в конюшню вошел и увел серебряного Джон Стрекер. Но какая у него была цель? Явно бесчестная. Иначе зачем ему было усыплять собственного помощника? Однако что он задумал? Этого я еще не понимал. Известно немало случаев, когда тренеры... Ставит большие суммы против своих же лошадей через подставных лиц и с помощью какого-нибудь мошенничества не дают им выиграть. Иногда они подкупают жокея, и тот придерживает лошадь. Иногда прибегает к более хитрым и верным приемам. Что хотел сделать Стрекер? Я надеялся, что содержимое его карманов поможет в этом разобраться. Так и случилось. Вы помните, конечно, тот странный нож, который нашли в руке убитого? Нож, которым человек, находясь в здравом уме, никогда бы не воспользовался в качестве оружия, будь то для защиты или для нападения. Это был, как подтвердил наш доктор Уотсон, хирургический инструмент для очень тонких операций. В ту ночь и мы должны были проделать одну из таких операций. Вы, разумеется, полковник, знаете, ведь вы опытный лошадник, что можно проколоть сухожилие на ноге лошади так искусно, что на коже не останется никаких следов. Лошадь после такой операции будет слегка хромать, а все припишут хромоту ревматизму или чрезмерным тренировкам, но никому и в голову не придет заподозрить здесь чей-то злой умысел. негодяй «Мерзавец!» — вскричал полковник. Почувствовав укол ножа, такой горячий жеребец, как Серебряный, взвился бы и разбудил своим криком и мертвого. Нужно было проделать операцию подальше от людей. Вот почему Джон Стрекер и увел Серебряного в поле. «Я был слеп, как крот!» — горячился полковник. Ну, конечно, для того-то ему и понадобилась свеча, для того-то он и зажигал спичку. Несомненно. А осмотр его вещей помог мне установить не только способ, которым он намеревался совершить преступление, но и причины, толкнувшие его на это. Вы, полковник, как человек, хорошо знающий жизнь, согласитесь со мной, что довольно странно носить у себя в бумажнике чужие счета. У всех нас хватает собственных забот. Из этого я заключил, что Стрекер вел двойную жизнь. Счет показал, что в деле замешана женщина, вкусы которой требует денег. Как нещедро вы платите своим слугам, полковник, трудно представить, чтобы они могли платить по двадцать геней за туалет своей любовницы Я незаметно расспросил миссис Стрекер об этом плате и, удостоверившись, что она его в глаза не видела, записал адрес портнихи. Я был уверен, что когда покажу ей фотографию Стрекера, таинственный Дербишир развеется как дым. Теперь уже клубок стал разматываться легко. Стрекер завел лошадь в овраг, чтобы огня свечи не было видно. Симпсон, убегая, потерял галстук. Стрекер увидел его... и для чего-то подобрал, может быть, хотел завязать лошади ногу. Спустившись во враг, он чиркнул спичкой за крупом лошади, но испуганное внезапной вспышкой животное, почувствовавшее к тому же опасность, рванулось прочь и случайно ударило стрекера копытом в лоб. Стрекер, несмотря на дождь, уже успел снять плащ, операция ведь предстояла тонкая. Падая от удара, он поранил себе бедро. Мой рассказ убедителен? Невероятно! — воскликнул полковник. Просто невероятно! Вы как будто все видели собственными глазами. И последнее, чтобы поставить точки над «и». Мне пришло в голову, что такой осторожный человек, как стрекер, не взялся бы за столь сложную операцию, как прокол сухожилия, не попрактиковавшись предварительно. На ком он мог практиковаться в Кингспайленде? Я увидел овец в загоне, спросил конюха, не случалось ли с ними чего в последнее время. Его ответ в точности подтвердил мое предположение. Я даже сам удивился. Теперь я понял все до конца, мистер Холмс. В Лондоне я зашел к портнихе, и показал ей фотографию Стрекера. Она сразу же узнала его, сказала, что это один из ее постоянных клиентов, и зовут его мистер Дарбишир. Жена у него большая модница и обожает дорогие туалеты. Не сомневаюсь, что он влез по уши в долги и решился на преступление именно из-за этой женщины. — Вы... «Не объяснили только одного», — сказал полковник. «Где была лошадь?» «Ах, лошадь!» «Она убежала. Ее приутил один из ваших соседей. Думаю, мы должны проявить к нему снисхождение. Мы сейчас проезжаем к Лепен, не так ли? Значит, до вокзала Виктории минут десять. Если вы зайдете к нам выкурить сигару, полковник...» Я с удовольствием дополню свой рассказ интересующими вас подробностями.